Свидание. Дверь отворилась, она широко распахнулась, и вошла королева Наварская, мадам Маргарита Валуа Марго. Ее брат Карл сказал, а вот и ты, моя толстуха Марго. Генрих воскликнул Марго! Первым непосредственным чувством обоих была радость. Вот она, Марго. Все же не погибла, хотя в эту ночь людям угрожало столько опасностей и засад, и в ней все та же утонченная красота и тот блеск, к которому до этой ночи как будто стремилась жизнь. Невзирая на радость, Карл и Генрих невольно содрогнулись, а я не был с ней в минуту опасности. Но что это? Она выглядит так, словно ничего не произошло. Был же у нее такой вид потому, что она успела смыть немало крови и слез не только со своего лица, но и с тела, и уж потом появилась здесь в серебристо-сизом и розовом наряде, подобном утренней заре, и в жемчугах, мерцающих на ее нежной атласной коже. И стоило это немалого труда, ибо на ней только что лежал, вцепившись в нее охваченный смертным ужасом, умирающий человек. Другие, уже будучи на краю гибели, бросались к Марго с мольбой, видя в молодой королеве последнюю надежду, и с отчаянием рвали на ней в клочья рубашку, и даже ее прекрасных рук не щадили, впиваясь в них ногтями, которые от страха стали острыми, как у зверей. Какой-то обезумевший придворный вознамерился убить ее самое лишь потому, что яростно ненавидел ее возлюбленного повелителя. «Наварра дал мне пощечину, а я убью самое дорогое для него существо», — хрипел капитан Денансей где-то близко, совсем рядом с ней. Он было схватил ее, вытянув когтистую лапу и решив, что теперь-то жертва не уйдет. У Моргов все еще стояли в ушах его свирепые слова, она ощущала его жадное дыхание и просто понять не могла, как ей удалось спастись от него в ее комнате, набитой людьми. Ибо даже позади кровати лежали они, катались по полу вопят боли или вытягивались, онемев и оледенев навек. Все это несла Моргов своей душе. А... Казалось, при притом безмятежной, как молодое утро. Но этого требовали приличие и присущее ей самоутверждение. «Мой повелитель должен меня любить». Она попыталась взглянуть Генриху прямо в глаза, но это почему-то оказалось необыкновенно трудным, и не успели их взгляды встретиться, как она невольно отвела свой. Впрочем, он тоже уклонился, — и тоже посмотрел мимо нее. Ради бога, как же так? Не может этого быть. Мой Генрих, моя Марго, — сказали оба одновременно и двинулись друг к другу. Когда же мы расстались? Разве так уж давно? — Я, — сказала Марго, — осталась в постели и решила заснуть, а ты поднялся. Я поднялся и вышел с моими сорока дворянами, которые окружали наше ложе. Я собирался сыграть с королем Карлом партию в мяч. Я же, мой возлюбленный повелитель, решила заснуть. А вот вышло так, что меня всю залили кровью и слезами, и сорочку, и лицо. Даже предсмертный пот умирающих падал на меня». Все это сделали, увы, наши люди. Они всех твоих перебили, а так как я больше всех твоя, то лучше бы и мне умереть. Но я все-таки явилась к тебе, хотя мне по пути пришлось переступать через мертвецов, и вот как мы свиделись. Вот как мы свиделись, — повторил он с глубокой печалью и сдержал себя, — чтобы тут же не пошутить. А она почти надеялась на это. Такого мальчишку ужасное особенно смешит. Впрочем, нет, — вспомнила она. Здесь ведь я сама воплощенный ужас. — Я твоя бедная королева, — не сказала, отдохнула ему в лицо Марго. Он кивнул и прошептал, — Ты моя бедная королева, дочь женщины, которая убила мою мать. — И ты слишком сильно любил меня, слишком сильно любил. А теперь эта женщина убила всех моих людей, и ты уже совсем не любишь меня, совсем не любишь. Тут он готов был раскрыть объятия, захваченные одним ее голосом, так как он не смотрел на нее, его глаза были опущены. В душе он уже раскрыл их, он только ждал одного ее слова, легчайшего движения, но ничего не последовало. У нее было такое чувство, что нет, она не может, не должна, или что этого недостаточно. Неужели я потеряла его? Марго отошла, скользнула рукой по лбу и затем проговорила вслух для всех. «Я пришла к моему брату-королю. Сир, я прошу вас подарить жизнь нескольким несчастным». И она опустилась перед Карлом IX на колени, не без соблюдения должного церемониала. Горячая мольба просительницы, но облеченная торжественной чопорностью, с которой всегда надлежит обращаться к государю. «Сир, даруйте мне жизнь господина Ларана. Он вбежал ко мне в комнату, весь исколотый кинжалом и окровавленный, когда я еще лежала в постели, и из страха перед убийцами обхватил меня руками так крепко, что мы упали за кровать. Даруйте мне также жизнь вашего первого дворянина Демиосена, человека в высокой степени достойного, и господина Дарманьяка, первого камердинера короля Наварского. Она сказала это, следуя до конца всем правилам этикета, хотя Карл и перебил ее. Разве он не обрадовался тому, что она уцелела? Да, но тут же им овладело безграничное отвращение ко всему происходящему. И во время этого свидания между Генрихом и Марго он ничего не замечал, ничего, кроме отвращения, не чувствовал. Они жили в своем мире, Карл в своем. И вдруг он понял, что кому-то от него что-то нужно. Его сестре. Она следит за ним, она шпионит, а потом все донесет матери. Какие слова он сказал, да какое у него было лицо. Поэтому он делает другое лицо. Он заставляет себя побагроветь. Это он может. Жилы на лбу у него вздуваются. Он изо всех сил свирепеет, вращает глазами. Затем начинается подергивание конечностей, головы, скрежет зубов. И когда все подготовлено, он рявкает больше ни слова. «Пока жив хоть один еретик!» «Отрекайтесь!» — рычит Карл, обращаясь к присутствующим, ибо в его комнате находятся четыре оставшихся в живых гугенота, именно ему они обязаны тем, что они еще на свете, и его мать без сомнения об этом узнает. Генрих спешит удержать своего кузена Конде, но тщетно. Тот считает делом чести тоже орать во весь голос. В своей вере он, где никому не обязан отчетом, кроме Бога, и от истины не отречется, чем бы ему ни угрожали. Тогда Карл, уже окончательно рассверепев, бросается к нему. Дюбарта и Добенье, не вставая с колен, хватают его за ноги, а он рычит: "Смутьян, бунтовщика, отродье бунтовщика! Если ты через три дня не заговоришь иначе, я прикажу тебя удавить!" И так Карл все же дает ему срок в три дня. При столь неудержимой ярости это был еще очень приличный срок. Тогда Наварр, который нес перед всеми протестантами гораздо большую ответственность, чем Конде, Поступил так же, как в первый раз. С видом смиренного ягненка обещал он переменить свою веру, обещал, невзирая на резню. Но он вовсе не собирался сдержать свое слово, хотя оно и было дано, а Карл отлично знал, что он его не сдержит. Они незаметно подмигнули друг другу. «Я желаю насладиться лицезрением своих жертв» вопил, что есть силы, не щадя голосовых связок, безумный повелитель кровавой ночи. И если кто находился поблизости, часовые дворяне, привлеченные любопытством придворные и челядь, все могли подтвердить, что да, Карл IX от не отрекается и теперь с удовлетворением разглядывает каждую жертву своей кровожадности. А вместе с тем... Выходя из комнаты, он как бы нечаянно коснулся рукой руки своего зятя, короля Наварского, и Генрих услышал шепот Карла «Мерзость! Мерзость! Будем стоять друг за друга, брат!» А затем сделался окончательно таким, каким его заставляли быть — жестоким Карлом в арфоломеевской ночи. Он упивался видом убитых тех, кто лежал у самой его двери и всех других попадавшихся ему на пути он отбрасывал ногой их бесчувственные тела наступал на головы людей, которые уже не могли ни сопротивляться, ни ненавидеть он непрестанно бормотал проклятия и угрозы притом его мало заботило, что их никто не слышит, кроме нескольких его безмолвных спутников всюду было пусто, ни души Ведь убивать — работа утомительная, после нее убийцы либо спят, либо пьянствуют. И мертвецы были одни. Казалось, их здесь неисчислимое множество. Живые не производят такого впечатления, ибо любое скопище живых вновь рассеивается. Мертвые же не спешат. Им принадлежит вся земля — И все, что на ней вырастает, все формы, все судьбы, некое будущее, настолько безмерное, что его называют вечностью. Вдруг Агриппа Дубенье заговорил. «Смерть ближе с каждым днем. Но только за могилой нам истинная жизнь дается Божьей силой».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 Игулка отдаются только проклятие безумного. Генрих знал эти стихи. Агриппа их прочел впервые в ночь его свадьбы, перед тем, как образовалось длиннейшее шествие, и Карл IX во главе всех своих придворных проводил Генриха к супружескому ложу. Теперь по коридорам двигалось иное шествие, хотя оно направлялось к той же комнате. Генрих не оглядывался на Марго. Она шла среди других мужчин, которым до нее не было никакого дела, и прибрела последний. Никогда еще за всю свою жизнь принцессы мадам Маргарита не ощущала так глубоко свое бессилие, как сейчас, когда она пробиралась вслед за сумасшедшим и несколькими побежденными между повсюду валявшимися трупами. Что за необъяснимые лица были у некоторых? На них отразилось изумление, почти стыд за какое-то великое счастье. Но у других мертвецов не осталось и следа одухотворенности, словно они раз и навсегда отправились в ад. Все это мадам Маргарита замечала, и когда она вдруг увидела что таким же стал и один из ее прежних возлюбленных, ей сделалось дурно. Дюбарта подхватил ее, и, опираясь на его руку, она с трудом потащилась дальше. Перед камином стояли, обнявшись, два трупа. Они закололи друг друга и так и не разомкнули объятий. Некоторые протестанты, видимо, оказались небезоружными — и решили продать свою жизнь как можно дороже. Какая-то убитая женщина лежала на груди у мужчины, которого, должно быть, старалась спасти, но не смогла. «И я ничего не смогла», — думает Марго, тяжело повиснув на своем спутнике и едва волоча ноги. «Не смогла. Ничего я не смогла». Через перила перевалился толстый повар, Белый колпак сполз у него с головы и скатился по лестнице. В том же положении Генрих застал его совсем недавно, или это был другой повар? Тогда он был пьян, теперь он мертв. Впрочем, так и выходит. Две оргии «Брачная ночь» и сегодняшняя. Вторая произошла через двадцать четыре часа, помноженные на шесть. Да и была она покрепче первой. От нее остались неподвижные тела и призраки. Внешние следы были схожи, но смысл их был совсем иной. Генрих поскользнулся в луже крови, очнулся от своих дум, увидел померкшее лицо молодого Ларош-Фуко, последнего вестника его матери, и уже не мог сдержаться, он разрыдался, закрыв лицо руками, и рыдал точно ребенок «Мама!». Его друзья сделали вид, что не слышат. Карл продолжал разыгрывать изверга, а, может быть, действительно, стал им во время этого странствования по безднам преисподней. Марго шептала ее слова предназначались только для Генриха «Его я не могла спасти». Я уже втащила его в нашу дверь, но они вырвали его у меня и убили. Она ждала ответа. Он молчал. Генрих прошел слишком трудный и долгий путь, пока достиг этой двери, прошел без Марго, и каковы бы ни были те жизненные пути, которые им еще предстоят, прежним он уже не будет с ней никогда. У этой двери, отмеченной трупом молодого Ларошфуко, стоял совсем другой Генрих, чем тот, который выбежал из нее с легким сердцем. Этот знал, Этот слушал целую ночь истошный крик и вой, разносившийся по замку Лувр. Этот глядел в лицо своим мертвым друзьям. Он распрощался с ними и с дружеским общением людей между собой с вольной, отважной жизнью. Дружный отряд всадников, кони голова к голове, смиренный псалом, а с полей прибегают красивые девушки, как радостно и быстро летим мы вперед под летящими вперед облаками. Но теперь он войдет в эту комнату поступью побежденного, поступью пленника, будет покорным, будет совсем иным, Под обманчивой личиной скрыв прежнего Генриха, который всегда смеялся, неутомимо любил, не умел ненавидеть, не знал подозрений. Кого я вижу? Вот радость, он целый невредим, друг денансей, какое счастье, что хоть с вами-то ничего не случилось. Многие защищались, знаете ли, когда было уже поздно. «Да ничто не помогло, и по делам! Кто же так глупо лезет в ловушку? Только гугеноты на это и способны!» «Я-то нет! Я, Денансей уже не раз становился католиком, почаще, чем вы. Заделаюсь им и теперь. Помните, как мои люди старались оттащить меня от моста у ворот?» А я рвался к моей королеве и к ее достойной восхищению мамаши. Мне здесь и место. Вас, друг Дедонсей, мне пришлось ударить, чтобы вы меня впустили. Зато сейчас я крепко обниму вас. Он так и сделал. И капитан не успел опомниться, как получил от Генриха доказательство его пылкой любви. Никакие маневры не помогли. Пришлось стерпеть поцелуи в обе щеки, хотя Нансей при этом громко заскрежетал зубами. А потом не успела напомниться, как ловкий проказник был уже далеко. Генрих находился в комнате, которую отперла Маргарита. Дверь, как она ни была широка, заслонял Карл Он никому не давал войти, хотя неумолчно вопил, что вот еще остались протестанты, надо поскорее свести с ними счеты. Демиосен, первый дворянин, все еще лежал ничком перед извергом, но он вовсе не был похож на человека, которому предстоит умереть, а скорее на старого чиновника, которому раньше времени хотят дать отставку. Дарманьяк, камердинер дворянин не соизволил повернуться к стопам короля. Он закинул голову, выставил вперед ногу и прижал руку к груди. На постели лежала груда окровавленного белья, из нее выглядывали молодые влажные глаза. Кто это? Спросил Карл и позабыл взреветь. Камердинер ответил ⁇ господин Габриэль Делеви, виконт Делеран. Я позволил себе перевязать его. Правда, он уже залил кровью всю постель. Остальным сир.». Не помогли бы никакие перевязки. Движением, в котором выражалась и боль, и все же презрение к смерти, он указал на несколько трупов. Карл уставился на них, потом, найдя ту мысль, которая ему была нужна, завопил. «Эти собаки-еретики осмелились осквернить комнату моей сестры, принцессы Валуа, довели дело до того, что их здесь прикончили, вон отсюда, тащите их на живодерню». «Нансей, тащите их вон!» И капитану ничего не оставалось, как вместе со своими людьми приняться за уборку трупов. А тем временем Карл всем своим телом прикрывал уцелевших. Как только солдаты скрылись за поворотом, он, сопя и устрашающе выкатывая глаза, накинулся на Мюссена и Дарманьяк. «Пошли отсюда к черту!» Этого ему не пришлось повторять, Дюбарта и Добенье также воспользовались случаем и исчезли. Карл сам запер за всеми дверь. Он сказал, «Я надеюсь на гасконцев. Они проводят беднягу Демюссена, и по пути с ним ничего не случится. Смотри, Марго, если ты вздумаешь докладывать матери, что я щежу гугенотов, так имею в виду, я знаю про тебя кое-что похуже». Он один лежит на твоей собственной постели. И, обращаясь скорее к самому себе, добавил, «Около него еще есть место. Почему бы рядом с ним не лечь и мне? Ведь и меня ждет та же участь». И он улегся на окровавленное одеяло рядом с грудой белья. Вскоре лицо его и дыхание стали как у спящего, однако Генрих и Марго видели, что из-под его закрытых век Бегут слезы. Из глаз молодого лерана тоже текли слезы, хотя он их уже закрыл. Так покоились друг подле друга две жертвы этой ночи.